У Ната отвисла челюсть и потемнело в глазах. Его словно огрели чем-то тяжелым. Слова дались ему далеко не сразу. Но ведь прошло целых четыре года. Мы понимаем, и все же... Нет! Сам не зная, как, он вскочил на ноги, опрокинув кресло. Они мертвы, они все мертвы. Профессор Коуве попытался урезонить Ната. Положил на плечо руку.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 Спасатели ушли, а он по-прежнему не сдавался. Да и как он мог сдаться? Ему пришлось умолять Телукс Pharmaceuticals послать свой отряд. Ведь исследование проводилось на средства обеих фирм, в основном Экотека. Целью десятилетней работы была перепись жителей туземных племен и планомерная регистрация их медицинских знаний, пока их еще можно добыть. Телукс отказал НАТО в содействии. Корпорация придерживалась мнения, что команда погибла в схватке с враждебно настроенным племенем или же группой наркоторговцев. Так думали все, кроме НАТО. В последующие годы он потратил миллионы, ища хотя бы намек, малейшую зацепку, упоминание о том, что сталось с учеными. В эту черную дыру...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 В итоге Экотек и все его фонды, включая Натана, попали в собственность межнациональной корпорации. Впереди его ждал еще худший кошмар. Несколько лет протекли в алкогольно-наркотическом угаре и разочаровании. Лишь помощь друзей, таких как и мани Азаведа, помогла ему вновь обрести себя. Оказалось, джунгли заглушают боль». День за днем Нат учился жить заново, сам пробивал себе путь и сколько мог старался продолжать отцовскую работу, перебиваясь подачками Стеллокса. Так было до сих пор. «Они мертвы!» — снова выкрикнул он, — «упершись в стол руками!» «После стольких лет понять, что случилось с отцом!» «У вас нет ни малейшего шанса!» Натан ощутил на себе сочувственный взгляд изумрудных глаз Келли, ожидающий, пока он совладает с собой. Наконец, она спросила: Вам знакомо имя Джеральда Олиса Кларка? Уже готовясь сказать нет, Нат неожиданно вспомнил, то был один из членов отцовской команды. Он провел языком по губам. Да, бывший военный, в экспедиции возглавлял так называемую «боевую пятерку», — Келли глубоко вздохнула. 12 дней назад Джеральд Уоллес Кларк вышел из джунглей. Лицо НАТО окаменело. «Черт!» — выругался рядом Мани. Профессор Ковы подобрал опрокинутый стул и помог НАТО присесть. Келли продолжила. К сожалению, Джеральд Кларк скончался в миссионерской деревне до того, как мы смогли определить, откуда он пришел. Таким образом, цель нашей операции — проследить его путь и узнать, что случилось. Мы надеялись, что вам, как сыну Карла Ренде, будет интересно принять участие в поисках». Над столом повисла тишина. Фрэнк прокашлялся и добавил.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 «Теперь мне понятно, почему Телокс Фарма пошел на финансирование операции», — спокойно проговорил он, кивая Ричарду Зейну. Тот осклабился. «Они никогда не упустят возможности нажиться на чужой беде». Ухмылка Зейна исчезла. Коуэ продолжил, переключаясь на Фрэнка и Келли. «Но какой в этом прокциру? И для чего понадобилось подключать к делу военных?» Он, подняв бровь, повернулся к рейнджеру. — Не соблаговолите ли просветить нас? Вы оба или, может быть, капитан? Глаза Келли сверкнули. Фрэнк наморщил лоб, озадаченный точным выпадом профессора. Ответила сестра. Бывший солдат и эксперт по оружию Джеральд Кларк Параллельно выполнял задание для ЦРУ. В экспедиции ему был поручен сбор информации о маршрутах судоперевозок кокаина в экваториальном бассейне. Фрэнк мельком глянул на Келли, словно та слишком вольно распорядилась секретными сведениями. Келли продолжила, как ни в чем не бывало. Остальное вы узнаете только в том случае, если доктор Рент...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 Мани вскочил с кресла и, оглянувшись вокруг, добавил, пока его не прервали. «Я уже совещался с начальством. Поскольку именно я возглавляю филиал Фунаи в этом районе, то могу предъявлять какие угодно условия и ограничивать вашу деятельность по своему усмотрению». Фрэнк кивнул. «Нас предупредили об этом час назад. Выбор за вами». Во всяком случае, с моей стороны возражений нет. Я прочел ваше досье. Ваш опыт биолога может прийтись весьма кстати. Следующим встал профессор Коува. Он положил руку НАТУ на плечо и сказал. «Раз так, вам потребуется и лингвист». «Ценю ваше предложение». Фрэнк помахал азиатке. «Но мы уже все предусмотрели. Доктор Анна Фонг» антрополог, специалист в области изучения туземных племен. Владеет дюжиной различных диалектов». Натан хмыкнул. «Не в обиду доктору Фонг, но профессор Коува знает больше 150. Лучшего эксперта в этой области вам не найти». «Доктор Рент совершенно прав», — вставила Анна. Ее голос оказался тихим и мелодичным.